Глава 43. Итак, жизнь продолжается. Она может показаться страшной или прекрасной, в зависимости от того, как на неё смотреть. Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. Александрия, штат Вирджиния, США, 2010 год. Кэтрин проснулась от невыносимого грохота. Эта надзирательница стучала в дверь камеры. Подъём, крикнула она и, убедившись, что обе заключённые поднялись с постелей и пошла дальше. После завтрака Гаттье вызвали на допрос к сотрудникам ФБР. Для этого надо было пройти по длинному коридору и спуститься на первый этаж. По пути Кэтрин обратила внимание на китаянку, сидевшую у входа в комнату отдыха и безучастно смотревшую в глухую стену. Как выяснилось позже, та нарушила иммиграционный закон, И не владея английским языком, была обречена на вынужденное отшельничество. Охранник остановился перед глухой дверью, постучал и тут же распахнул её. За столом сидели уже знакомые Кэтрин-агенты: Тёска Адингтон и Манзер. Охранник снял с Гэттие наручники, указал на стул и вышел. У тебя было время подумать, и надеюсь, что сегодня разговор получится. Сказала Адингтон, многозначительно глянув в сторону внушительной картонной коробки с надписью "Улики". Кэтрин промолчала. У неё в памяти всплыла совсем другая коробка, в которую они с Антоном складывали перед отъездом на боевое задание свои вещи из прошлой жизни. Тёзка ожидала реакции от Гатье, но таковой не последовало. Кэтрин молчала. "Я прошу вас назвать только своё настоящее имя". Тогда будет и встреча с детьми, и лучшие условия содержания, произнесла Адингтон. Кэтрин, я не понимаю, о чём вы говорите, спокойно ответила Гатье. Я знаю, что вы в Сибири родились, как будто не услышав ответа, продолжила говорить Тёска. Это ведь ужасно. Правда, что там очень холодно? Адингтон сделала ошибку, пытаясь своими незатейливыми вопросами подловить Кэтрин. Гаттье тут же поняла, что такую конкретную информацию агент ФБР могла получить только от кого-то из Москвы. Значит, это было предательство. Я никогда не была там и даже не интересовалась этими местами, а географию в школе учила плохо, равнодушно произнесла Гаттье. Жаль. Жаль, что разговор опять не получился, искренне посоветовал Манзер и добавил: Но нам спешить некуда. На этом встреча закончилась, и охранник сопроводил заключённую обратно в камеру. Китаyanka по-прежнему сидела на том же месте, не двигаясь и не обращая внимания на происходившее вокруг неё. В обед Готье, получив свою порцию, выбрала стол напротив одиноко сидевшей светловолосой женщины средних лет и принялась за еду. Та несколько раз внимательно посмотрела на Кэтрин и представилась Сьюзен. Кэтрин, ответила Кэтрин. Точно, это она, то есть ты, воскликнула женщина. Кто? Я тебя видела в новостях по телевизору. Ты русская? бурно радовалась Юзан так, что все вокруг обратили на них внимание и даже притихли, ожидая, что будет дальше. Я американка, твёрдо сказала Готье. Везёт тебе, ты знаменитость. Тебя по телевизору показывают. С завистью произнесла женщина и неожиданно добавила: "После обеда сегодня будет кино. Идём?" "Идём", согласилась Готтье. Рядом с комнатой, в которой собирались женщины-арестантки, Кэтрин заметила на стене телефон. Сьюзен рассказала ей, что можно позвонить на свободу, но только за счёт принимающего абонента. До начала просмотра фильма оставался ещё час. И Готье долго раздумывала, стоит ли ей позвонить соседям верным. Ей было неловко, что разговор должны будут оплатить именно они, но желание узнать о самочувствии детей победило. Аманда тут же ответила и обрадовалась звонку. Соседка как могла успокоила Кэтрин, поддержала и заверила, что с близнецами всё будет в порядке. Верн предложила ей поговорить с Инавьями, но Гатье решительно отказалась, понимая, что кроме расстройства, ей и детям это ничего не принесёт. Мысли Кэтрин постоянно крутились вокруг серьёзной дилеммы: если Питера и Пола по её просьбе оставят в США, то у неё будет возможность изредка встречаться с ними, но она не была уверена в их безопасности и благополучной судьбе. Если же в конце концов удастся переправить их в Россию, то за будущее близнецов можно быть спокойной, но в этом случае им предстоит жить в совершенно незнакомой для них стране и без малейшего контакта с родителями. Измучившись и не найдя правильного ответа, Гатьем мысленно приказала себе отложить трудное решение до вынесения приговора. В ожидании кино некоторые женщины хрустели попкорном и жевали конфеты. Сёзон почему-то в комнате не было. Она появилась только за несколько минут до начала фильма. В руках у неё было два пакета попкорна. Один из них она протянула Кэтрин. Держи. Спасибо, поблагодарила Готье. Это тебе спасибо. За что? удивилась Кэтрин. А ты что, не заметила, что со мной никто не разговаривает? спросила Сьюзен. Нет, слукавила Готье. Она, конечно, давно заметила, но не стала уделять этому особого внимания. А я думала, что все русские добрые. Разочарованно протянула Сьюзен. Я американка, категорически произнесла Гатье. Меня будут судить за издевательство над малолетними. Какая разница? Вздохнула Кэтрин и добавила: "Я уверена, что ты сейчас страдаешь от того, что сделала". У сьюзен на глазах выступили слёзы, и она отвернулась. Когда фильм подходил к концу, дверь в комнату шумом отворилась, и зрительницы недовольно заворчали. "Готье на выход", скомандовала надзирательница. Кэтрин подчинилась, и охранница сопроводила её в камеру, заставила собрать постельное бельё, личные вещи и повела на второй этаж. Там содержались заключённые в одиночных камерах. Условия содержания для Готье резко ужесточились. Теперь все передвижения осуществлялись только в кандалах. Пищу подавали через окошко в камеру. Общение с другими заключёнными было запрещено. Мытьё под душем происходило всегда в присутствии надзирательницы, под её пристальным вниманием, и это тоже приходилось терпеть. Такие изменения Кэтрин связала с отказом сотрудничать с ФСБР, Хотя администрация тюрьмы по-прежнему относилась к ней благожелательно. Возможно, именно поэтому её поместили в камеру с окном на улицу. Это было частью так называемой свободы, которая могла существовать в новой реальности. Автостоянка и вход в магазин это всё, что могла видеть Гэтти. После прибытия в тюрьму Кэтрин казалось, что время для неё остановилось. Она не знала, как переживают случившиеся её дети, а её умение тщательно планировать свои действия здесь не могло пригодиться. Такое положение дел угнетало, но сдаваться не хотелось. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Оказавшись в одиночной камере, я осталась наедине с собой. К мыслям о том, что тюремное заключение может затянуться на долгие годы. Возможно, на два десятилетия пришлось привыкнуть, ведь таков был риск нашей профессии. Злость и негодование в адрес предателя, кто бы он ни был, сменялись грустью и сожалением о круто изменившейся жизни всей нашей семьи. Неожиданно образовалось огромное количество свободного времени, и чтобы не падать духом и держаться в форме, необходимо было выработать хоть какой-то распорядок дня. Утренние часы проводила за чтением. Книги можно было получать от охранников. Главным образом, это были романы известных авторов. Странно, что повествование об обычной жизни и человеческих судьбах воспринималось теперь как-то по-особенному, с ностальгией и завистью. Одна из заключённых ещё в первый день принесла мне Библию, посоветовав читать её для облегчения душевных страданий и веры в лучшее. Для поддержания тела в тонусе пару часов в день решила уделять физическим упражнениям, которые заключались в хождении по камере, отжиманиях от кровати, приседаниях и других несложных упражнениях. Любое движение придавало бодрости и приносило немного умиротворения. После обеденные часы проходили в раздумьях, в воспоминаниях и опять же в чтении. Укреплённая годами сложной работы нервная система позволяла даже в заключении спать нормально. Лишь чаще стали сницы и яркие сны, перемежающиеся с кошмарами, которые в большинстве заканчивались благополучным исходом. Оптимизм и надежда на лучшее теплились где-то глубоко в подсознании. Однажды утром, сразу после завтрака, Кэтрин услышала команду: "Готтье на выход!" Подошла к двери, просунула руки в специальное окошко и, почувствовав надетые наручники, отошла в сторону. Дверь распахнулась, Гэтти я вышла в коридор, где надзиратель, как обычно, надел на неё кандалы. Напомнили о себе незажившие раны на щиколотках, и тебе было больно, и коридор казался Кэтрин бесконечно длинным, а лестница очень крутой. Перед комнатой, где обычно проходил допрос, Кандалык с удивлением у Гаттье сняли. Надзиратель открыл дверь. За столом вместо ожидаемых агентов ФБР Кэтрин увидела своего адвоката и незнакомого мужчину. При виде Гаттье они встали. Адвокат поздоровался, а мужчина, не скрывая улыбки, только кивнул головой в знак приветствия. Такое поведение Кэтрин показалось странным. Хочу вам кое-что сообщить. Начал говорить мужчина и вдруг умолк. Я выиграла в лотерею, мрачно пошутила Гатье. Мужчина засмеялся и продолжил говорить. Лучше, мне кажется, моя новость вас обрадует больше. Я сотрудник российского посольства. Меня зовут Михаил. На самом высшем уровне достигнута договорённость между Россией и США о возврате вас на родину. От неожиданности горячая волна огромной радости захлестнула Готье, но женщина тут же взяла себя в руки. Она с недоверием посмотрела на адвоката, опасаясь провокации, но тот кивнул головой в знак того, что посольский работник говорит правду. А дети? Дети как? едва вымолвила Кэтрин. С ними всё в порядке, они уже в посольстве, сказал Михаил и продолжил. Вы проведёте некоторое время в административном блоке до переезда в здание суда. В камеру вы уже не вернётесь. Заседание состоится через несколько часов. Вечером вы будете уже в посольстве, а завтра в Москве. Сейчас мы едем к вашему мужу, чтобы сообщить эту новость и ему, что ему передать. Передайте Жоржу, что я его люблю. Федеральная тюрьма вблизи Петерсберга, штат Вирджиния, США. Тюрьма гудела, как разбуженный пчелиный улей, не смолкая ни днём, ни ночью. Ночью шум, казалось, только усиливался: вопли и стоны наркоманов, хохот и дикие крики психически неуравновешенных заключённых, стук охранников дубинками по решёткам камер не давали уснуть и выводили из равновесия. Одновременно с подъёмом в 5 часов утра надзиратели выдавали таблетки для снятия абстинентного синдрома наркозависимым. Потом следовал завтрак, после которого тюрьма наконец на несколько часов успокаивалась. Наступала тишина. Только в это время можно было уснуть. Первую ночь Жорж провёл в общей пересылочной камере среди нескольких десятков арестантов, не зная, что будет дальше. В камере под потолком был установлен телевизор, на котором крутились популярные американские сериалы. Периодически бегущей строкой там появлялись новости. Вскоре после завтрака Жорж поднял глаза на экран, и вдруг всё в нём внутри замерло. Он увидел на бегущей строке свою фамилию. Впившись глазами в экран, он читал. Сообщалось, что была арестована супружеская пара русских шпионов. У него мгновенно отлегло от сердца. Он понял, что центр узнает о аресте. В этот же день Жоржа перевели в одиночную камеру, ужесточив режим содержания. Он подумал, что так лучше, потому что реакция арестантов, в большинстве своём наркоманов, была непредсказуема. Камеры в блоке строгого режима были одиночные. Каждая из них вместо двери имела решётку и выходила в один центральный зал. Из центра зала надзиратели могли видеть всё, что в них происходит. В этом блоке находились только заключённые с тяжёлой криминальной историей или психически неуравновешенные, которые постоянно громко выясняли отношения между собой. Все пребывающие здесь носили ярко-оранжевые робы. Каждый день заключённым позволялось выйти из камеры в общее пространство на прогулку в течение часа. Гатье такой привилегии не удостоился. В его камере постоянно горел свет и шумно работал кондиционер посылавшей вниз сильную струю холодного воздуха. Всё убранство состояло из жёсткой железной кровати с тонким матрацом и подушкой, умывальником из нержавеющей стали и унитазом. Над умывальником в стену был вмонтирован кусок полированной нержавеющей стали, заменяющий зеркало. Кормили в тюрьме однообразно: хлопья с обезжиренным молоком и кусок безвкусного белого хлеба на завтрак. Не допускалось ничего горячего. Кофе и чай заменялись пакетиком быстрорастворимого порошка, который при растворении с водой превращался в приторный сироп. Жорж ни разу не раз ловил себя на мысли, что, будучи гурманом, он не испытывал никаких неудобств по поводу еды. Он умел довольствоваться малым. Гораздо большее неудобство доставляло вынужденное недосыпание. Жорж дремал в камере, когда его окликнул громкий голос, и он услышал вопрос на английском языке. «Эй, ты русский, как дела?» У решётки стоял высокий белобрысый заключённый лет тридцати пяти. «Ты о чём?» – ответил Жорж, стараясь не выдать волнения. «Да ладно, я всё знаю, а тебе уже пишут». Тряся газетой, улыбнулся он. «Долго же ты водил их за нос. Я их тоже терпеть не могу, этих копов. А мы с тобой вообще-то одной крови. Я с Украины и был маленьким, когда с матерью сюда приехал». Потом он оглядел Жоржа с ног до головы и спросил: "Русский, а ты чего так плохо одет? Что дали, то и надел". Ответил Гатье: "Окей, друг, я этим займусь", сказал он и исчез. Через пару часов кто-то подсунул под дверь камеры пару новеньких кроссовок без шнурков и свежую аккуратно свёрнутую робу, которую явно никто ещё не носил. После разговора с украинцем, который, как выяснилось, был главным авторитетом среди заключенных, Жоржу в камеру просунули книгу о Гарри Поттере. А однажды подкинули зачитанную порванную газету, которую он схватил с большой радостью и с жадностью принялся читать, потому что это была его единственная связь с окружающим миром. Профессиональный взгляд разведчика мгновенно привлек важный заголовок, который для него был самым главным, Одна из статей в разделе новостей называлась Народные волнения в Дамаске. Началось, подумал Жорж, неужели им это удастся? Да не в тюрьме так мало отличались один от другого, что впору было ставить отметки на стене, чтобы знать, сколько времени прошло. Любая поездка в суд, встреча с адвокатом или допрос ФБР-овцев воспринимались как особенные события, способные хоть немного отвлечь от монотонного скучного существования. "Гатье, на выход", скомандовал охранник, внезапно появившийся перед решёткой. Жорж даже обрадовался возможности хоть ненадолго выйти из изрядно наскучившей ему камеры. Подойдя к сирым дверям административного сектора тюрьмы, Гатье догадался, что его ведут на очередной допрос к сотрудникам ФБР. Охранник распахнул дверь и снял с Гатье наручники и кандалы. К удивлению Жоржа, за столом сидел его адвокат, назначенный правительством, и незнакомый мужчина. Адвокат встал с места, поздоровался и произнёс: "Это сотрудник российского посольства в Вашингтоне". Гаттье не удивился приходу дипломата, но не совсем понимал, какой будет тема разговора. Едва заметная улыбка на лице сотрудника посольства подсказывала Жоржу, что неприятностей не должно быть. Мистер Гаттье, без предисловий, я хочу сообщить, что на высшем уровне принято решение о возвращении вас в Россию. Достигнута договорённость о вашем обмене в ближайшее время на человека которого российская сторона готова передать руководству США, сообщил сотрудник посольства. А Кэтрин? тут же спросил Жорж, ещё не до конца осознав услышанное. Не переживайте, я только что приехал от неё. Она уже всё знает и передаёт вам привет, сказал дипломат и продолжил. При этом есть одно условие, о котором мы сообщим вам позже.